Глава 9. Он умело разрезал, сам взял первый кусок и ел, нахваливая, спрашивал у нас, нравится ли. Я подтверждал, что да, очень нравится, но напомнил себе, что хорошо бы суметь вырастить в себе хотя бы крохотный участок с органикой. Что-то я совсем затормозился с попытками увидеть этот мир таким, каким воспринимают эти существа. Они ели некоторое время молча, А я подумал, что напрасно пытался просто воспроизводить увиденное, рассчитывая, что дальше заработает само. Помню, как с невероятными усилиями удалось сложить из атома в простейший дендрит, однако он тут же распался, не желая существовать. Так получилось несколько раз и всякий раз находил причину. То температурный режим не выдержан, то избыточно давление, то излучение, И всякий раз дивился удивительной слабости этих существ и не мог понять, как ухитряются существовать так долго в предельно враждебной среде. Наконец, спошёл по нисходящей цепочке вниз, пока не дошёл до первичного бульона, из которого удивительнейшим способом и образовалась биологическая жизнь. На том уровне достаточно быстро сложил из атомов эукариот, но Тот вскоре распался, не желая функционировать. Когда наконец просуществовал целую секунду, я ощутил победную радость, даже попробовал рассыпать его на атомы, а потом собрать снова. Однако не удалось ни первое, ни второе. Что не удалось второе, ещё объяснимо, хотя я запомнил чертёж, как и где каждый атом каждой молекулы. Но почему не могу даже рассыпать? Убить могу. То есть прекратить его существование как биологической жизни, а вот рассыпать, рассыпать, сказал себе после долгого раздумья, означает власть над материей, что здесь именуется неорганикой. Но странным образом органика произошла из неорганики. Просто непостижимый процесс. Дико и нелепо даже предположить, что есть высший уровень, чем привычная неорганика, из которой вся вселенная. в том числе и я. Я снова ощутил то неприятное чувство, которое все чаще чувствую, глядя на эту биологическую жизнь, особенно на ее высшее, как понимаю, проявление людей. Правда, существуют существа и покрупнее, те же слоны и киты, о которых пока ничего не знаю, кроме скользь увиденных изображений, но вряд ли эти существа играют заметную роль, так как не заметил приспособленных для них домов, транспорта, да и вообще не встречал пока в городах. Крека Жабер поглядывал на меня очень внимательно, а Марианни сказал: "Ты правильно сделала, что пришла с ним сюда. Я не знаю, кем он был, но знает слишком много не только для простого обывателя, но даже для знающего астронома. В астрономии нет более сложного и запутанного вопроса, Чем загадка происхождения и развития вселенной. Все существующие теории на самом деле не больше, чем гипотезы. Никто ещё не может утверждать, что именно он прав. Но вот крабоет. Он умолк, а Марианна договорила. А он говорит так, будто знает. Я не знаю, ответил он задумчиво. Такой научной школы, где подобный взгляд был бы доминирующим. Но твой друг говорит так, словно за ним стоят авторитеты. Я перехватил его пытливый взгляд, ответил мирно. «За мной Вселенная. Я всего лишь ее часть, можно сказать, посол. С чрезвычайными полномочиями. А ты, значит, на переднем крае захвата Вселенной биологической жизнью?» Он усмехнулся, покачал головой. «За Сомневаюсь, что к моменту захвата в ней останется даже память о биологии. Я же занимаюсь тем же, чем и все люди на свете. Стараюсь понять, кто мы, зачем, в чём наша тайна бытия. Этим заняты все учёные, будь это ядерные физики, медики или даже языковеды. Здорово, ответил я. Я тоже. Кто? Почему? С какой целью? Он сдвинул плечами. Ну, У человечества, как и у вселенной, изначально цели могло и не быть. Была, возразил я, чувствую. Почти понял, но всякий раз ускользает. Он взглянул на меня с интересом. А, ты из тех, кто считает, что у вселенной есть цель. Ничего. Это нормально. Есть же общество плоской земли, и вообще все люди разные. Вот это и сбивает ответил я. Во вселенной настолько всё предсказуемо, что даже люди могут просчитать, где окажется через 1000 или миллион лет та или иная звезда. Но где сами окажутся к вечеру, никто не знает. Только предположения. Он рассмеялся. Ну да, свобода воли выкидывает всякие шуточки. Хотя на самом глубоком уровне нет никакой свободы. Но мы так глубоко не копали. На этом уровне развития, где мы сейчас, все наслаждаются иллюзией свободы. А это не так? Он покачал головой. Если учитывать движение атомов в теле, можно бы просчитать, что человек скажет или будет делать в течение получаса. Но для этого компьютер должен быть размером с планету и работать на квантовом уровне. А до тех времён Мы как бы сами выбираем себе судьбы. Марианна обиженно поджала губы, собрала чашки и ушла на кухню. Оттуда донёсся плеск воды в раковине, загремела посуда. Кряка жаберки внул в ту сторону. Странно, да? Мы ещё животные, а уже рассуждаем о вселенной. Не все, конечно, но люди, как сказал, очень разные. Вселенная выпускает людей в большом ассортименте, чтобы были готовы к разным вызовам. Я кивнул, но снова подумал с ощущением, что вся биологическая жизнь существует в очень узком диапазоне. Повысится или понизится температура, все сгорят или замёрзнут. Любой мощный поток от ближайших звёзд сотрёт всё живое с поверхности планеты и убьёт в её недрах А вспышка на солнце превратит землю в обугленный ком, а то и вовсе испарит. "Да", ответил я, "Марианна права, не всегда нужно спорить. С точки зрения людей, они ко всему готовы или стараются быть готовыми". Марианна возле мойки что-то намурлыкивает весёлое, даже танцевальное. Крекожабер с одобрительным видом прошёлся взглядом по её оттопыренным ягодницам. А я ещё раз прокрутил в памяти его слова, что человечество вот-вот освоит всю солнечную систему, следом галактику, а дальше и всю вселенную. Не этого ли опасается вселенная? Возможно, смутно ощутила это ещё в тот короткий для неё момент, когда на этой планете зародилась так называемая жизнь, удивительная и странная аномалия, которая находится постоянно на грани исчезновения. Но если эта жизнь не погибнет сама по себе, то она в самом деле во всяком случае развивается с такой невероятной скоростью. Я вспомнил красочный лист в прихожей, где разрисован эволюция вселенной: появление первых звёзд, образование планет и возникновение самой жизни. Затем появление первых амёб. Всё ускорялось. и ускорялась. А теперь эпохи, которые измерялись сотнями миллионов лет, проходят в течении жизни одного человека. Вон Шерлок рассказывал, что его дед застал дикие, как говорит времена, когда не было ни телевидения, ни холодильников, ездили на лошадях, а о будущих сексуальных революциях никто и подумать не мог. Марианна вернулась с кухни, строгая и чистенькая, сказала с достоинством. «Спасибо, Крикожабер. У тебя хороший кофе, а все остальное хреновое. Даже пицца, хотя девочка, что приносит, наверняка очень услужливая, если такую пиццу жрешь». Крикожабер повернулся на стуле в ее сторону. «Что? А, уже уходишь?» «Крабоид тоже», — уточнила она. думаешь, двух психов оставлю вместе? Слишком большой риск. Ещё искусаете друг друга или один другого. Когда слишком умничают, всегда либо дерутся, либо пьют, а потом всё равно дерутся. Он с неловкостью улыбнулся, провёл ладонью по лицу. Ну, ты слишком категоричная. Хотя вообще-то прогресс двигают психи. Я тоже поднялся, Повинуясь её строгому взгляду, уже знаю, им тоже можно отдавать приказы. На улицу мы вышли молча. Я двигался с Марианной рядом, не отходя ни на шаг, а когда она села за руль, сказала мне чуть потеплевшим голосом: "Пристегнись". Ничего не поняла, о чём вы говорили. А ещё память потерял. Как можно такое помнить, если потерял? Так, это не помню, пояснил я. Просто знаю. Это же так просто. Во вселенной всё просто и ясно. Хотя сколько чего в ней сказать точно нельзя. Каждое мгновение рождаются миллионы звёзд, недозвёзд, протозвёзд, все в дозвёзд и призрачных звёзд, не считая звёзд корпускулярных и дискретных. Это если пользоваться языком, которым вы с Шерлоком общаетесь, а так вообще-то вселенная намного разнообразие. Она бросила на меня дикий взгляд, даже автомобиль дёрнулся под её ладонями на баранке. Вы с крикажабером сумасшедшие. С вами была молодая женщина с двумя сиськами, а вы даже не попытались. Обидно. Да ладно, прикалываюсь. Не смотри так. Вообще-то даже хорошо. Я с людьми сидела, а не с самцами. Хоть что-то почти праздничное в буднях жизни. Может, ты вообще инопланетянин? я покачал головой. Точно нет. Знаешь? Чувствую. И вообще, я уже говорил, никакой инопланетной жизни нет. Она охнула. Что, нигде-нигде? Нигде-нигде. повторил я, подумал и добавил уже уверенно. И даже здесь непонятно, как и почему появилась. Что-то в моём голосе прозвучало такое, Что она посмотрела на меня со страхом и даже сгорбилась. Надолго умолкла, обдумывая что-то своё. А я перебрал всё, что со мной случилось за всё время, как я возник, решил, что в самом деле какой я инопланетянин. Я что-то намного более серьёзное и важное, чем ещё один вид плесени, зародившийся где-то в пространстве. Первое воспоминание было о пучке элементарных частиц, как их называют здесь. Потом дальше и сложнее образование звёзд и галактик. Наконец, из звёзд третьего поколения начали образовываться настолько сложные структуры, что становились всё менее управляемыми. А здесь, так и вовсе произошло что-то неподдающееся осмыслению. Так что Крекажабер как ни странно прав. Хотя откуда он мог узнать такое? Или он тоже часть Вселенной? Марианна остаток дороги молчала. А я снова подумал о своей миссии, в которой много непонятного. Если Вселенная хотела уничтожить биологическую жизнь, ей ничего не стоит рассыпать на элементарные частицы весь этот сектор пространства с множеством галактик. Пустяк для ее масштабов. Но вместо этого послала часть себя в самый центр этого миссии. невероятного образования. И вот я здесь с той же миссией уничтожить всю биологическую жизнь. Хотя, как уже понимаю, Вселенная могла бы сделать это и сама. Тогда почему? Разве я сделаю лучше? Нет. Здесь что-то другое. Если бы мелькнула назойливая мысль в который раз, Температура на Земле чуть-чуть поднялась или едва едва понизилась, биологическая жизнь погибла бы, да и зародиться бы не смогла. Да и вообще, планета просуществует недолго. Совсем недавно была слишком горячей, даже раскалённой, но температура постепенно и неуклонно снижается, и вскоре здесь условия для жизни исчезнут вовсе. Диапазон её возникновения и существования всего в пределах ничтожного миллиарда лет. Вселенная за это время только и успеет подумать: "Cogito ergo sum" мыслю, следовательно, существую. Но здесь, как будто изначально предусмотрено, ещё восемь планет. Почти все могут поочерёдно принять эту жизнь чуть позже, когда ближайшие сгорят в огне расширяющегося солнца. Зато на дальних поочерёдно возникнут благоприятные условия. Но, судя по словам Карикажабера, у людей более амбициозные планы. Основная масса народа просто живёт, но небольшая группа, рассеянная по всей планете, говорит, что очень скоро всё изменится, и человек перестанет быть человеком, превратится в нечто более могущественное настолько, что начнёт пристраивать по своим непонятным прихотям вселенную. Именно это меня почему-то тревожит больше всего. Но ещё больше, как теперь понимаю, тревожит пославшую меня вселенную.